детектор жизненных форм или таймер выброса, производители не спешили блокировать эти функции при продаже новой модели КПК гражданскому населению, как не спешили сводить желто-зеленые пятна со своей продукции производителя модели одежды в стиле милитари. Аура войны, жестокости и крови, окутывающая пусть даже самый безобидный предмет, всегда способствует повышению продаж. и сейчас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 Однако это была уже не зараженная радионуклеидами воздушная струя, бьющая из жерла разрушенного реактора. Теперь над зоной периодически проносился ураган, уничтожающий все, что успели изменить в ней люди. А также уничтожающий людей, которые не успели спрятаться в укрытие в зоне. Дома, хозблоки, даже жестяные коробки гаражей, много лет назад пережившие второй взрыв,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 Чаще одинокий сталкер возводил из подручных материалов щитовой домик, который пни и развалится. И спокойно переждал в его неглубоком подвальчике выброс, способный перевернуть вторгшийся в зону танк. После чего продолжал заниматься своими делами в абсолютно целом домике. Но плохо приходилось сталкеру, не, при... Но плохо приходилось сталкеру, не нашедшему укрытие до начала выброса.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 Неоспоримый факт наличия терминальных состояний. Наконец, отсутствие реакции на чувствительный электрический разряд, поданный на тело от мощной батареи на ладонника. В общем, чудо, а не машинка. Я даже не пытался понять, каким образом она различает врагов от друзей, обозначая одних красными точками, других синими, а тех, кому то просто глубоко до фонаря, желтыми. Или, например, как она определяет время до очередного выброса. Собственно, что такое выброс, я имел очень смутное представление. Но энциклопедия утверждала, что ничего хорошего. И я ей верил. Пока что все написанное в ней подтверждалось, как информация, выводимая на экран КПК. Например, сейчас на этом экране мигала тревожная красная надпись «Ожидаемая мощность выброса 7,62 по шкале Бергмана». До начала выброса 32 минуты 20 секунд, 32 минуты 19 секунд, 32 минуты 18 секунд. Особо разглядывать КПК было некогда, да и незачем. Когда легкие хрипят от недостатка кислорода, когда перед глазами пляшут черные пятна, когда ты чуть не волоком прешь за собой из последних сил полуживой балласт весом под 80 кг. информация о скором выбросе кажется ерундой.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 Экспериментальный танк еще только набирал скорость, в то время как преследующие нас всадники были уже совсем близко. Я видел, как двое из, на... видел, как двое из наездников ловко соскочили со своих коней и скинули на плечи тонкие трубы, в которых я узнал старые добрые противотанковые гранатометы РПГ-7, которые, ежели зарядить их правильной гранатой с тандемной боевой частью,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 «А что такое это, да?» «Термодымовая аппаратура», – задумчиво сказал Циклоп. «В нашем случае впрыск дизельного топлива в систему выхлопа двигателя». «Ну а ты откуда это знаешь?» – в свою очередь спросил я. «Сталкеру такие знания без надобности, как и вождение танка». «Отверблюда», – доходчиво пояснил Циклоп. «Погоняло такое было у нашего старшего инструктора, диверсионного спецбатальона».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 Я бросил взгляд на правый экран и признал, что разборки стоит на время отложить. Прямо на нас неслись два легких танка с характерной эмблемой на лобовой броне. черная мишень на красном щите. И судя по тому, как они синхронно доворачивали пушки, намерения у экипажа этих танков были более чем очевидными. Не помню уже от кого услышал я совсем недавно понравившееся мне выражение. «Закон подлости». Согласно этому закону, я не успевал развернуть башню танка, чтобы встретить ответным огнем новые цели. При том, что я не знал, что нужно делать для того, чтобы ее развернуть. Никакой верблюд мне этому не обучал, и мои хваленые инстинкты на этот раз упорно молчали. Поэтому я скорее от неожиданности, чем по какой-то другой причине, заорал дурным голосом. «Тормози!» Что удивительно, циклоп меня послушался. Наверное, тоже не ожидал такого бешеного крика, и что удивительно вдвойне вдруг сработал еще немного, и я выведу собственный закон в пику закону подлости. Чем парадоксальнее решение, тем оно эффективнее. Танки долго синхронно плюнули огнем, и нетормознимы так, что задняя часть нашего Т-010 сдоролась выше передней, вряд ли с такого расстояния спасла бы нас активная броня. Тем более, что били пушки долговцев по гусеницам. Однако стреляли наводчики танков с упреждением, как всякий грамотный наводчик будет бить по цели, стремительно летящий вперед. Потому результатом нашего маневра оказалось не разорванной на траке гусеница, а два слившихся в один взрыва в метре от носа нашего танка. А потом циклоп в очередной раз доказал, что инструкции, полученные от верблюда, он усвоил более чем на отлично.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 А потом я увидел, как долговские танки разлетаются в стороны, словно не сделаны не из стали, а из картона. И ничего себе отморозки. Пробормотал в динамике голос Циклопа. Я уж хотел на таран идти, выяснить, чья броня круче. А они экспериментальный танк с транспортника сбросили. С ПТУРом в стволе. Реально отморозки. Хотя долговцы, они всегда были с приветом. С ПТУРом? переспросил я. Только не говори, будто ты не понял, что не снарядом, а противотанковой ракеты, долбану. Хмыкнул Циклоп. Вспомнишь, погоняла своего инструктора, передай ему низкий поклон от меня и пузырь Хеннеси поставь в передачу. Наш Т-010 уже несся по зоне прежним курсом. Поэтому я, чувствуя свою миссию временно выполненной, решил продолжить прерванную дискуссию. Значит, наш танк предназначался долгу? «Ага», — просто ответил Циклов. «Мы их секретный канал связи перехватили и расшифровали. Уже хотели две бригады охотников выслать на место десантирования танка. А тут ты подвернулся со своей личной суперудачей. Ну, грех было не воспользоваться. Вот Чехов и придумал многоходовку. «Ты уж не бессудь, снайпер. На войне, как на войне. А мы здесь все есть винтики»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 «Что не из-за долговского танка они за нами гонятся?» Медленно спросил Метла. Правильно, вздохнул Циклоп. «Чего ж там, прости меня, парень, но научники тебя откачают за такой-то хабар». Свободной рукой Метла достал флягу, которую ему сунул Циклоп. Зубами отвинтил крышку и перевернул ее горлышком к книзу. На колени ему выпал похожий на карандаш продолговатый предмет, светящийся мягким голубоватым светом. «Сука ты!» – тихо сказал Метла. «Его ж в тройном контейнере переносить надо!» «Знаю!» – отозвался Циклоп. «Но не было у нас того контейнера. Если бы я его нес там, кто бы сейчас вел этот танк?» Метла ничего не ответил. Он лишь осторожно подцепил фотошоп горошком фляги,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 Из стен которой вырастали многочисленные антенны и не менее многочисленные стволы пушек и пулеметов, торчащие из бронеколпаков, установленных на крыше. Справа от Дота раскинулось озеро с многочисленными прямоугольными островами автомобилей, отчего его поверхность напоминала рубашку гранаты F1. А единственный путь между нами и монолитными воротами города Дота был перегорожен немногочисленным отрядом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 И ад следовал за ним. «Это ты обо мне, что ли?» – осведомился Циклоп. Но Метла не ответил. Его голова свесилась на плечо, и лишь подлокотники не давали обмякшему телу сползти на пол. Фиолетовое свечение на экранах погасло так же неожиданно, как и возникло. Аномальная защита оказалась средством эффективным, но краткосрочным. Впрочем, нам этого хватило за глаза –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 Т-010 остановился, лягнул в люк водительского отсека, и я услышал, как циклоп говорит кому-то. «Ну, здравствуйте, профессор Круглов». Судачная операция вас, зеленый пес», – отозвался тот, кого назвали профессором Кругловым.